11. Присутствовать на вечернем дворцовом приёме в роли внеземной диковины то ещё удовольствие. Герцоги, маркизы и бароны бесцеремонно глазели на меня, как, наверное, таращились испанские гранды на индейцев в перьях, привезённого Колумбом из Нового света. Занятен Мов, а их дочери, жоны и любовницы глазели поверх вееров с опаской. А ну как этого лунатика барона не долечили в психушке, вдруг набросится и покусает. Джоанна обворожительно улыбалась. Я только дивился, откуда у неё простой дворяночки взялась томная грация, где научилась манерам. Почему не выглядит неотёсанной провинцалкой в высшем свете? Так и спросил её. Наушка Не будьте столь простодушно, барон, был ответ. Я догадывалась, что досадное происшествие с вами всего лишь временное недоразумение. Возможно, догадывалась, а возможно, ей намекнули. Конечно, она не теряла времени даром. Я постеснялся спросить её, сколько ей стоили учителя. Ну, а если бы выйдя на волю я не пожелал её видеть, тогда как? Просто и понятно: не рискнёшь, не уцепишь свой шанс и не выиграешь. Лесть из кожи вон без гарантированной награды, только так и можно чего-то достичь. Жуана лезла. Всё равно я был рад её видеть. В огромном зале, украшенном таким количеством позолоты, что глазам делалось больно, наполненном сотнями разряженных в пух и прах придворных, один я, наверное, выглядел неотёсанным чурбаном, но это-то от меня и требовалось. Я понял свою роль заранее по намекам церемонии мейстера, не потратившего на меня много времени, и по причитаниям портного, скорбящего о невозможности в два счета одеть меня сообразно достоинству. Император пожелал, чтобы я присутствовал на приеме, этого было более чем достаточно для придворной своры. Какое мне дело до ухмылок герцогов, принцев и всяких прочих попугаев». Приём наводил на мысль, что новое это хорошо забытое старое. В угозах ребило от нарядов, бриллианты разбрасывали по залу цветные лучи, шелест дамских платьев, сливаясь в ровный фон, ощутимо давил на уши, играла тихая музыка, с трудом пробиваясь сквозь белый шум. Все цвета кожи, все антропологические типы были представлены здесь, ясно говоря, тут не какая-нибудь простая монархия, а единственная и неповторимая монархия всей я земли, даже более планет, спутников, поясов астероидов, облака Оорта и уж за одно всего Млечного Пути. На мегаланновые облака и туманность Андромеды империя не простиралась. Похвальная скромность. И кому какое дело, что подданные империи обитают только на одной планете и разучились летать к звёздам? Лишь немногие гости осмелились приблизиться к нам и завести разговор, за что я был им благодарен. Нет ничего приятного одиноко торчать посреди зала вроде монумента, выставленного на всеобщее обозрение. Мои нервы выдержали бы и не такое, но за Жоанну я опасался. У вас странный акцент. Откуда он? Реликтовый, мадам. Я и сам реликт. «Правда ли, что на Луне любой может прыгнуть выше головы?» Я прыгнул еще дальше, с Луны прямо на землю. «Не сомневаюсь, что вы отличный прыгун!» Это уже колкость, но отвечать надо смиренно. «Куда мне? На Земле еле ноги таскаю!» «Однако прыгнули сразу в бароны!» «Жалею, что не был на Луне маркизом», — отвечал я со смехом. «Тогда скакнул бы сразу в герцоги». «Говорят, вы лечились...» психиатров, боюсь, что попаду к ним снова спятив от вашей красоты, мадам. Джоанне досталось куда меньше внимания, диковинный был я, а не она. Всё было ясно с ней придворным интриганам. Безвестная смозливая дворяночка вцепилась в новоявленного барона, чтобы женить его на себе и самой стать баронессой. Но знакомились и с ней. порой снисходя до комплиментов, видимо, из вежливости и просто на всякий случай. Я начал понимать, что искусство придворной жизни состоит в том, чтобы всех знать, всех помнить, ничего не упускать из виду и пользоваться моментом, когда он наступит. В теории легко, на практике куда сложнее. Требует перестройки мозгов на соответствующий лад. Меня это не заботило». Я не собирался вести такую жизнь, а если она нравится Джоани, то тем хуже для неё. Пока что я замечал лишь одно: ей нравится блистать. Ну, это ещё ладно. И опять я вспомнил Хелен. Лишь я один мог оценить её красоту, а этого женщине мало. Ей нужен не только любимый мужчина, ей нужны ещё и восторженные поклонники. Я-то не слишком восхищался ею. Мне было просто не с кем сравнивать. И что досталось ей в итоге даром прожитая жизнь, и сразу даже не скажешь к счастью или к несчастью, что короткая. Тут по залу разнёсся стук, и разом наступила мёртвая тишина. Статный, убелённый сединами старец до крайности благородной наружности трижды ушиб паркет длинный вычерный палкой и в зал сияя бриллиантами и шурша мантия вошёл он император всей земли солнечной системы и галактики Рудольф III за ним следовала императрица длинный шлейф платья которой похожей на парашют во время укладки поддерживали ангелоподобные пожи затем девчушка лет пятнадцати в изящном платье без шлейфа и мальчишка лет четырех, ведомый за руку воспитателем, наследник. Наверное, его нечасто выводили на большие приемы, поскольку, узрев столь великую толпу приглашенных, юный принц озадаченно запустил палец себе в нос, был треснут воспитателем по руке, ударился в рев и по мановению императорской руки был уведен во внутренние покои. Император сел на трон, императрица на другой, чуть поменьше. Шлейф красиво разложили по полу. Принцесса осталась стоять за спиной трона матери. В толпе приближённых и гостей кто-то кашлянул, на него приглушённо шикнули. Мановением руки император велел мне приблизиться. Я надеялся, что моя походка уже не слишком отличается от земной, однако, заметив боковым зрением несколько улыбок в диапазоне от едких до снисходительных, подумал, что, возможно, ошибся. Но поскольку церемонии мейстер не инструктировал меня насчет походки, я, по возможности, спокойно пересек зал и, опустившись перед императорским троном на одно колено, монотонно пробубнил вассальную клятву. «За верную службу нашему дому мы жалуем вам баронский титул и даруем вам и вашим потомкам одно из наших поместьй», звучно молвил император. «Отныне вы, барон Константин Тахуахуа! Станьте, барон!» Я поцеловал край императорской мантии, встал и поблагодарил монарха в пышных выражениях, навязанных мне церемониемейстером. Затем, надеясь не споткнуться, проделал 9 обязательных шагов задним ходом и, повернувшись на 16 румбов, под лёгкий одобрительный шум со стороны придворных вернулся к Джоанне. Она сияла. Да, она была случайной гостьей в этом сборище титулованных особ. Она была простой дворяночкой, и в лучшем своём платье выглядела очень скромно среди разряженных павлинов, но ведь это только начало. А главное, впереди, хвала богам, её избранник излечился от помешательства, и вот он уже барон, и церемония прошла вполне сносно. А уж как было страшно. И сам император сказал ей несколько слов на предшествовавшей приёму тайной аудиенции, и теперь всё будет хорошо. Как не было мне противно, а я невольно залюбовался её бьющей ключом жизнерадостностью. Вот чего мне остро не хватало на Луне. Ничто так не бодрит, как перспектива. Отнимите у человека завтрашнюю радость, и у него не останется даже сегодняшней. Император уже разговаривал с кем-то другим, поскольку церемониальная часть приёма была окончена, в зале вновь воцарились шум и движение. Заиграла музыка, лакеи разносили напитки. Я взял бокал шипучего вина, ничего особенного, всего лишь излишне крепкий раствор газированной воды с этанолом с небольшой добавкой растительной органики. Несколько человек подошли к нам поздравить и пожелать удачи. Никто уже не подпускал шпилик. По намёкам придворных я понял, что с их точки зрения удача уже улыбнулась мне шире некуда. Будучи всего лишь бароном, я стал вассалом лично императора, без всяких промежуточных звеньев, и любого герцога имел право послать куда подальше, но главное перспективы. Статус прямого императорского вассала якобы давал мне какие-то особые шансы на дальнейшее возвышение. Не знаю, не знаю. Очень скоро у меня закружилась голова от шума и мелькания. Да, на лунной базе у нас были помещения сравнимого с этим залом размера, но там царила тишина и лишь изредка гудели и лязгали механизмы. Я просто не привык видеть вокруг себя столько людей. Шипучка из бокала скоро перекочевала в мой желудок. Помогло. Я держался непринужденно, но с достоинством. Отвечал в попад, отпускал комплименты дамам и слаб человек. Куда только делась моя ядовитая ирония. Мне уже почти нравился мой новый статус. Меня не раздражало щебетание Джоанны. И я даже задумался о том, каким окажется подаренное мне поместье. Понравится ли? Тогда, чтобы не утонуть во всей этой патаке, я забормотал про себя: я простолюдин, простолюдин, простолюдин. Я простолюдин, а всё, что я вижу и в чём участвую, декорация, эрзац, обманка для инфоса. Пусть Жуана ощущает себя на седьмом небе, а я и на первое не хочу. Эти графы и маркизы ничего не значат. Значение имеет только Инфос. И когда-нибудь мы столкнёмся. Я буду терпеть сколько надо, я буду учиться, я найду его слабые места, я обману его. Я мимикрировал и буду совершенствовать мимикрию. Но если я однажды не докажу, что я человек, то я всего лишь барон. Шуш собачья, барон. Я простолюдин.